квымоти и вы критиков. Во-первых, некоторые авторы бихевиористы обвиняют критиков в использовании поощрений в том, что те действуют по идеологическим мотивам, или когда дело касается авторов большинства из переваливших за сотню исследований по теме, в том, что всё это только результаты теоретизирования. Если под этим подразумевается, что работа противников поочередно инспирирована их ценностными установками, то это абсолютная правда. И в отношении сторонников наград это верно не чуть не в меньшей степени. Если подразумевается, что эмпирические исследования лучше всего проводить без опорной теории, то такое предположение весьма спорное, и это ещё мягко сказано. А если имеется в виду, что совершенно непредвзятый, гипотетический наблюдатель, которого нисколько не занимают этические вопросы, а интересует только влияние поощрений на достижение или на непрерывную мотивацию, не обнаружит в научной литературе по этой теме ничего, что бы могло встревожить его, то такой вывод, на мой взгляд, просто за гранью какой бы то ни было логики. Его решительно опровергают многочисленные работы исследователей, которые ожидали обнаружить действенность наград, но убедились в прямо противоположном, равно как и работы, многократно воспроизведённые и показывающие, что при наличии внешней мотивации внутренняя мотивация ослабевает. Во-вторых, по меньшей мере трое бихевиористов обвинили своих критиков в том, что те хотят, чтобы дети были внутренне мотивированы к учёбе, тогда как у самих этих критиков и у других взрослых интерес к работе, как предполагается, в огромной степени зависит от еженедельно получаемых зарплатных чеков. Утверждается, что это по сути двойной стандарт, и здесь содержится намёк, что противники внешних стимулов обучения предпринимают попытку отказать детям в том, чем сами не без удовольствия пользуются, или возможно, что это попытка обмануть детей, заставляя изучать что-либо только потому, что это интересно. Начать с того, что мнение будто бы все взрослые мотивированы деньгами, похоже более всего содержательно в том, что раскрывает кое-какие личностные особенности его обладателя. Как подсказывают свидетельства, приведённые в главе 7, это неверно в отношении большинства людей, и уж тем более в отношении большинства учёных и исследователей. Но что ближе нам по теме, так это что бихевиористские стратегии для трудовой сферы чаще всего дают эффект обратный желаемому. И этот факт следует иметь в виду, когда мы читаем, что внешние поощрения якобы таят риск только для академической работы школьников. И этим подразумевается, что раз награды так прекрасно срабатывают во всех других сферах, они должны быть очень эффективными и в школе, как же иначе? Правильной реакцией на утверждение мы используем деньги как пряник для взрослых, так почему бы точно так же не использовать отметки для детей, будет поставить под вопрос первую посылку, а не соглашаться со второй. Но даже если бы схемы платы за результаты труда действительно давали преимущество, это нисколько не оправдывало бы применение чего-либо подобного в отношении детей. Учебная деятельность серьёзно отличается от трудовой. учиться читать совсем не то, что выполнять рабочие обязанности, а ученики это совсем не то, что работающие люди. Относясь к детям как ко взрослым, мы упускаем из виду целый ряд возникающих в данном случае вопросов развития. Да и наши цели в обоих случаях различны. Мы ведь особенно заинтересованы, чтобы установки на обучение, которые мы развиваем в детях, были устойчивыми. Наконец, если взрослые люди в целом должны зарабатывать деньги, чтобы прожить, того же нельзя сказать об отметках и прочих факторах внешней мотивации, применяемых к школьникам. Последнее не представляет насущной необходимости, а значит, не может быть уподоблено первому.